Вон и густые рододендроны, черные при свете луны. Вон и лужайка. Я еще раз взглянул на нее. Ужасное подозрение закралось мне в душу. Нет, решительно сказал я себе, это не та лужайка. Но это была та самая лужайка. Бледное, словно изъеденное проказа, и лицо сфинкса было обращено к ней.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 и дикими прыжками я кинулся вниз по склону. Раз я упал и расшиб лицо, но я даже не пытался остановить кровь, вскочил на ноги и снова побежал, чувствуя, как теплая струйка стекает по щеге. Я бежал и не переставал твердить себя, они просто немного отодвинули ее, поставили под кустами, чтобы она не мешала на дороге, но, несмотря на это, бежал изо всех сил. С уверенностью, которая иногда рождается,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 Уже совсем расцвело, и вокруг меня, по траве, на расстоянии протянутой руки, весело и без страха прыгали воробьи. Я сел, обиваемый свежестью утро, стараясь вспомнить, как я сюда попал и почему все мое существо полно чувства одиночества и отчаяния. Вдруг я вспомнил обо всем, что случилось